Глава тридцать пятая. Непростое решение. Новый год мы решили провести у бабушки. На праздничные хлопоты у мамы времени не было. Домой даже ёлку не купили. Для меня, мол, уже поздно, а для Миши ещё рано. Я подобрала во дворе несколько еловых веток, которые оторвались от чьей-то ёлки, и поставила в вазе на письменный стол. Вместо игрушечного Деда Мороза пристроила рядом лошадку, которую мне подарил Ромка а рядом с ней разложила мандарины. В доме сразу запахло праздником, и я вспомнила о трёх своих желаниях, которые собиралась загадать под бой курантов. «Только не надо устраивать Новый год в китайском стиле», — попросил папа, когда бабушка заехала к нам, чтобы обсудить предстоящий праздник, а заодно побыть с братом, пока родители сходят в кино. «И в шотландском тоже не надо», — добавила мама. Бабушка не ответила на их подколки. Она в последнее время ходила мрачная. «Представляешь?» — печально поделилась она со мной, когда родители ушли. «Первый раз принялась учить язык для конкретной цели. И так вот попасть». «Может, у Кати с Финли ещё будет всё в порядке?» Бабушка поморщилась и покачала головой. «Я её понимала. Цель нужна. Английский я учила» для того, чтобы поступить на переводческий, а испанский — чтобы учиться и работать когда-нибудь в Испании». «Теперь и не знаю, какой язык мне учить», — вздохнула бабушка. «Всё кажется каким-то бессмысленным». «Учи испанский», — предложила я. «Будешь меня навещать, когда я там поселюсь?» «Ещё чего! Самый лёгкий язык в мире? Зачем? Чтобы мой мозг пришёл в упадок?» «Да ты, бабуля, сноп! пробормотала я и похлопала ее по плечу. Перед поездкой к бабушке родители собирались так долго, что я чуть не заснула, ожидая их у машины. Наконец они вышли из подъезда. Папа с двумя сумками и коробкой, в которой громоздился ворох каких-то бумаг, мама с переноской, в которой лежал брат. Шапка наезжала ему на глаза, он казался мрачным. Из папиной коробки вылетела какая-то бумажка. «Маш!» «Подними, пожалуйста», — попросил папа, открывая багажник и устраивая внутри сумки. «Хочу сжечь бумагу в лесу у бабушкиного дома». «Зачем?» — удивилась я. «Мы разве не будем запускать салют?» «Бабушкины окна выходят прямо на лес, а Миша спать будет. Разбудим его своими салютами», — объяснил папа. «Так что в этот Новый год жжем старые бумажки в коробке. Ничего, ничего, не вешай нос, это вполне весело». «В моем детстве мы так делали с отцом». «Ты всему району запретишь петарды запускать, чтобы твой драгоценный сынок не проснулся?» — проворчала я, наклоняясь за упавшей бумажкой. Тут подошла мама и попросила подержать брата, пока она укрепит автокресло в машине. Я скомкала бумажку, сунула ее в карман и взяла на руки Мишку. Тот угрюмо воззрился на меня. Пах он какой-то кислятиной, вроде кефира». Слух я об этом сказать не решилась, себе дороже. Впереди поедешь с папой? спросила мама. Мне всё равно. Тогда можно я впереди, обрадовалась мама. Там можно ноги вытянуть. Миша всё равно спать будет всю дорогу. Ага, как же. Только мы его пристегнули к автокреслу, он принялся кричать не замолкая. Мы ехали медленно. Под Новый год скопилось очень много машин, все куда-то двигались. Брат всё кричал, И кричал. «Дайте затычку!» — взмолилась я. «Зачем так грубо?» — обиделась мама, доставая соску. «Вот, держи». Я не хотела давать без особого случая. Потом трудно отучать. «Конечно, лучше меня глухой оставить», — пробухтела я и пихнула брату соску. Он затих. Потом пустышка выпала, и он опять закричал. Я повторила действие. Снова затихание и снова крик в полную силу. Пришлось держать пустышку пальцем. «Ему не холодно?» — беспокоилась мама. «Из папиного окна не дует, а ремень не слишком давит». Скоро у меня затекла рука. Брат так и не спал. Сосал пустышку, глазел в окно. Мы проехали всего несколько километров. «Ты чего такая уставшая?» — удивилась бабушка, открыв нам дверь. Я только руками на неё замахала. Разулась, побежала в комнату. Там сидел гуся с новым планшетом. «Ну нет, больше никаких детей сегодня!» Я выскочила и пошла на кухню. Лучше буду сидеть с кактусами, чем с людьми, с ними гораздо спокойнее. «Дайте мне его подержать, ну дайте, ну пожалуйста!» — послышался голос гуси. «Он такой хороший, милый, можно мне его поцеловать?» Я зажала уши. Вскоре ко мне заглянула бабушка, обняла, а потом сунула мне ножик, доску и вареные яйца понеслась всем известная подготовка к Новому году, которая пахнет мандаринами и огурцами, наполнена шумом, смехом и спорами, требованиями то включить телевизор, то выключить, звоном разбитого бокала, который обязательно смахнет на пол какой-нибудь непоседа вроде гуси, пересчетом тарелок, шипением и взрывами нетерпеливых салютов под окнами и прочими штуковинами, восхищающими только в детстве. Во всех моих топиках по английскому и испанскому, которые я учила к экзаменам, Говорилось, Новый год — семейный праздник, он объединяет людей. Сегодня, кромсая потихоньку то вареные яйца, то соленые огурцы, и наблюдая за своими родственниками, я заметила, что Новый год еще и здорово высвечивает одиночество. Например, бабушка хочет посидеть в тишине и послушать какую-нибудь передачу по культуре о том, как празднуют Новый год в разных странах. Она в этом одинока. Мама просит всех, кто завладевает пультом, оставить на экране «Голубой огонёк» или как там теперь называются эти программы, где выступают звёзды эстрады. Мама утверждает, что у Кристины Арбакайте в этой передаче будет какое-то невероятно модное платье. Она видела анонс, и ей хочется на него посмотреть. Больше на платье Кристины Арбакайте смотреть никто не желает. Папа возится с новой гирляндой, которую купил только вчера. Она у него никак не загорается. Уже все ему сказали «Брось!» а он всё равно перебирает провода. Гуся хочет только играть в планшет, а Катя постоянно прячется в ванной с мобильным телефоном, и из-за двери слышно, как она робко и не слишком правильно говорит по-английски. Мишка, понятно, хочет есть и спать, спать и есть. В общем, все мы как лебедь, рак и щука. Каждый хочет чего-то своего. А новогодняя ночь отличается от других только тем, что остальные члены семьи терпят, пока ты посмотришь на платье Арбакайта или зажжёшь несчастную гирлянду. «Вот она! Вот она!» — возбуждённо закричала мама. «Маша, посмотри, какое красивое платье!» «Певица должна петь, а не только платье носить!» — ворчит бабушка. «Она и поёт красиво!» — вступается мама. Я пожимаю плечами. «Я не разбираюсь в русских певцах. Мой плейлист в телефоне полон солнечными испанскими мелодиями». Наконец салаты нарезаны и заправлены, гирлянда зажглась, все наряжены, и мама с Катей и елка. Планшет отнят у гуси и водружен на такое высокое место, где он его достать не сможет. Даже Мишка накормлен, укачан и уложен в спальню у бабушки. Мама довольна, удастся спокойно встретить Новый год. До боя курантов остается час. И что я буду делать целый час, заныл гуся. Пошли жечь коробку! — предложил папа. — Я думала, это после двенадцати надо делать, а сказала я. — Вроде салюта. — Да нет, неважно, когда. К тому же, после двенадцати маме может потребоваться моя помощь с Мишей. Мы с папой и гусей вышли в прихожую и начали потихоньку одеваться. Гуси у нас и так медлительный, да еще и отвлекается на все подряд. Притащил свой автомат, который мягкими пульками стреляет, и давай им хвастаться. — Так мы... «И не успеем ничего сжечь!» — возмутился папа, завязывая шнурки. «Ой, иду!» — испугался Гуси и положил автомат на коробку, которую мы собирались сжигать. «Его тоже сжечь?» — нахмурился папа. «Нет, дядь Коль, не надо!» — засмеялся Гуся. «Тогда убери его отсюда!» «Сейчас, дядя Коль, только тетрадку возьму, тоже сжечь хочу, по математике! У меня трояк в четверти!» — прибавил он шепотом. «Может, не сжигать надо?» «А работу над ошибками сделать?» Возмутилась я, но гусь уже умчался. «Пап, а мы успеем вернуться?» — спросила я, застегивая куртку. «А то мне бой курантов сегодня очень нужен». Желание придумала. И не одно. «А думаешь, несколько исполняют?» — задумчиво спросил папа, поднимаясь с колена. «Если хочешь, одно я за тебя загадаю. мои -то все исполнились». «Ой, папа!» — растрогалась я и обняла его так крепко, что мы чуть не завалились на вешалку. «Спасибо». Пару секунд размышляю. Может, и правда передать ему желание, чтобы Мишка спал. Это же и в папиных интересах тоже. Потом решаю не расстраивать его своей просьбой. Огорчиться еще. Гуся вернулся, сжимая в руке тетрадку. «Ну что, идем?» нетерпеливо сказал папа и схватил коробку. Автомат слетел с нее, упал на подзеркальник, спихнул на пол тарелочку с мелочью и ключами. Послышался звон на всю квартиру. Монеты раскатились по углам. Мы с папой переглянулись, и тут же истошно заголосил из бабушкиной спальни Михаил. На пороге гостиной возникла мама. У нее на лице было настоящее отчаяние. «Вы одурели!» — прошептала она. «Вы зачем его разбудили, пока я укачивать буду?» «Весь Новый год пропущу! Коля, зачем ты это сделал?» «Ань, да я ничего не делал!» — забормотал папа. «Коробку взял, а гуся на нее автомат положил. Я его просил убрать!» «Давай, на ребенка еще все свали!» — зло сказала мама и побежала на вопли, которые разгорались с каждой секунды все сильнее. «Ань, ну я же не специально!» — расстроился папа. «Давай я его покачаю!» «Давай еще дворника с улицы позовем покачать!» — прокричала из комнаты мама. «Я не дворник!» — рассердился папа. «Для него все дворники! Он, кроме меня, никого не воспринимает!» Я не стала слушать их перебранку. Вышла на лестницу. Из-за дверей каждой квартиры слышались крики, и все они были восторженными. Ругань доносилась только от нас. Я спустилась на этаж ниже. У батареи под окном грелась пушистая рыжая кошка с круглыми глазами. Она резко повернула голову на звук моих шагов, а потом медленно, будто с презрением, отвернулась. Новый год высветил и её одиночество. Я толкнула дверь подъезда, вышла на улицу. Через дорогу темнел лесопарк, куда мы собирались идти жечь коробку. Небо было тёмно-фиолетовым, зато звёзды горели. Так ярко и близко, что казалось, Можно встать на стремянку и достать до них рукой. Бабушка говорит в Зеленограде, воздух чище, поэтому и звезды так хорошо видно. Дождь, который лил уже неделю, прекратился. Воздух был наполнен влагой, из лесопарка доносился запах хвои. Я прислонилась к стене рядом с дверью подъезда и задумалась о своих желаниях. Какое самое важное? Может, вместо них всех загадать, чтобы родители не ссорились? Пусть лучше на меня снежанно таращится весь урок, чем дома будет такой кошмар. На краю лесопарка, ближе к дороге, рос огромный клен. Я вспомнила, как мы с гусей однажды рвали светок носики, от которых здорово чешется переносится За ветку клена зацепилась гроздь полуздувшихся шариков поросячьего цвета. Ветер мотал ее туда-сюда. Стена была холодной. Я сунула озябшие руки в карманы и в одном из них нащупала бумажку, выпавшую из того вороха, который мы с папой собирались сжигать. Похоже, никто уже не выйдет, все заняты руганью. Интересно, кто-нибудь заметил, что меня нет дома?» Я развернула скомканную бумажку и ахнула. «Это был Данкин-тест». Я посмотрела на лесопарк, потом вздохнула, отошла от стены и поднесла тест под тусклый свет фонаря, свисавшего с козырька подъезда. «Зачеркни лишнее слово». «Медведь, собака, кошка, коза». Данка зачеркивает козу. Я понимаю ее логику. Коза с рогами, остальные нет. Но тема-то называлась «дикие и домашние животные». «Тут спорно», — бормочу я. Нечего такие неоднозначные вопросы задавать. Я чувствую воодушевление, представив, как объясняю все Ирэне. Но следующее задание огорчает меня. Обведи гласные буквы красным карандашом. Данка обвела синим. «Раскрась все числа меньше пяти». Она раскрашивает те, что больше пяти. «Посчитай, сколько яблок, и напиши ответ». Данка пишет неправильно. Несколько заданий не сделано. Она не поняла, чего от неё хотели, хотя задания были очень простыми. И, наконец, то, что меня добило окончательно. «Напиши своё имя». «Дона». Вывела моя ученица. На ветку с шариками села ворона, И принялась громко каркать. Я скомкала тест и закрыла лицо руками. Как? Как можно ошибиться в написании собственного имени? Зачем я объясняю ей про глухие и звонкие, про круговорот воды в природе? Зачем учу испанскому и математике? К чему все усилия, если человек не может написать правильно свое имя? У нее проблемы. Мысль обожгла меня, как петарда, которую кто-то взорвал за бабушкиным домом. У неё такие проблемы, с которыми мне не справиться. Ромка прав. Не во всём. Да, она нормальная. Но всё-таки... Всё-таки... Ворона затихла. Ветер трепал и трепал розовые шарики, и они цеплялись за клён, как чьи-то отчаянные надежды за соломинку. «Маша!» — закричала мама из окна. «Поднимайся! Новый год на пороге!» К вороне подлетела другая и принялась каркать еще громче первой. Наверное, тоже звала праздновать, а может, требовала уступить место. Я двинулась к подъезду, медленно, словно не озябла, а совсем окоченела. У двери я обернулась на ворон. Вторая продолжала кружить и каркать, а первая застыла и не двигалась с места. Не хотела уступать ветку, хоть тресни. Родители уже помирились. Может, они загадали это заранее, а Дед Мороз поспешил исполнить их желание, чтобы они не портили праздник. Не знаю. Мне было все равно. «Вот он! Летит! Летит!» — радостно закричала мама, тыкая в окно и придвигая к нему Гусю. «Дед Мороз летит!» «Вы меня обманываете!» — обиженно закричал Гуся, но все-таки всмотрелся в звездное небо. «Как обманываем? Мы правду говорим!» — возмутился папа. — Вон, у его оленя один рог золотой, а другой серебряный. — Коль, олени у Санта-Клауса, — засмеялась Катя. — Наш на лошадках путешествует. — А, забыл, совсем забыл, — стукнул папа себя по лбу. — Эй, Дед Мороз, тихо там, Мишу не буди, а то Мишина мама тебе устроит. Они веселились от души. А я сидела тихонько в углу на жестком крутящемся стуле, который раньше принадлежал моему дедушке. Светло-зеленая тканевая обивка потерлась до ниток, и можно было перебирать эти нитки, как разболтавшиеся струны арфы. Я уверена, что дедушка так и делал. Гуси его не застал. А я помню, как он любил на своем стуле посидеть покумекать. Странное дело, современному человеку сидеть и кумекать совсем не приходится. Все думают, на бегу, выполняя кучу дел одновременно. Ну, а если уж совсем нечего делать, например, в автобусе или в очереди у врача, то всегда достают телефон. Листает человек френд-ленту или ищет рецепт и думает. А вот так, чтобы просто посидеть? Нет, это мало кто умеет. Я вспомнила наш с Ромкой черный диванчик и гору поролона, которую мы с ним наковыряли. Дедушка бы одобрил такое место для кумеканья. Тут же вспомнились Ромкины слова-стрелы. Настала пора признать, что некоторые из них попали в цель. У Даны трудности. Я не смогу помочь. Моих усилий недостаточно. Нужен кто-то еще. Но у Даны нет времени. Сил ей тоже не хватает. Ведь кроме занятий со мной — подготовка к школе. Значит, я должна уйти. Оставить эту работу. Ради Даны. «Непростое решение», — возразил стул. Тогда денег на Барселону не накопишь. «Теперь я знаю, почему дедушка любил на тебе думать», — прошептала я. «Ты спорщик». «Куранты! Куранты!» — воскликнула бабушка, разливая шампанское по фужерам. «Скорее все сюда! Машуля, Гуся, за стол!» Раздался первый удар, а я все продолжала спорить со стулом. «Я не ворона, можешь это понять?» я уступлю место бом гудели куранты бом -гудели. а тебе в ухо никто и не каркает сказал стул безразличным голосом если бы он был человеком то наверняка сейчас пожал бы плечами девять десять хором считали мои родственники пора напомнил стул пусть найдется тот кто поможет дане быстро прошептала я «Даже если... если... если...» «Двенадцать! Ура!» «Даже если вместо меня...» «Вряд ли сбудется», — скептически произнёс стул, когда все успокоились, сели за стол и принялись за салаты. «Ведь никому нельзя говорить своё желание. А я твоё слышал. Где гарантии, что я не проболтаюсь?» «Кому?» Марии Молочниковой Тема Здравствуй, Миамор. Маняша, сокровище Сколько лет, сколько зим Дико рада тебя видеть тут Дико придико Подписывайся скорее на мой блог в инстаграме Я веду страничку о моде Про Снежку Она моя бывшая подруга Бея со второго класса у нас преподает А с тех пор много воды утекло Снежка — максималистка. Ей или все, или ничего. Я сама такая. Так что мы не ужились. Не знаю, поможет ли тебе эта инфа. Только обойти стороной Снежкин максимализм не получится. Так своему другу и передай. Пока. Не забудь подписаться. Обнимашки от Маришки. Кому? Хорхе Рибаль. Тема. Конфетки. «Привет, Хорхе! Как там ваш праздник?» «Поймал свои конфетки?» «И почему ты спрашиваешь про моего друга?» «М» «Кому?» «Марии Молочниковой» «Тема. С праздниками» «Дорогая Мария, поздравляю тебя с праздниками!» «Желаю счастливого Нового года и Рождества!» «С уважением, Любомир Радлов» Злишься? Кому? Любомиру Радлову. Тема — Испания. Привет, Любомир. Спасибо за поздравление. Нет, правда, не сержусь. Как у нас говорится, проехали. Можешь передать это выражение своей девушке. Оно вполне отражает эмоции. Скажи, а ты едешь в Испанию в этом году? Я мечтаю заработать денег на поездку. Пока хватит только на билет. «Маша. Постскриптум. Если всё получится, и мы встретимся снова, ух, и задразню я тебя за твою девушку. Так и знай». «Кому?» «Мария Молочникова. Тема. Друг». «Привет, Мария. Конфетки не поймал. Говорят, это плохой знак. Мне не повезёт в будущем году. Возможно». Про друга я спросил, потому что пытаюсь понять. Он твой жених? Как я понял, вы в России рано женитесь? Обнимаю, Хорхе.